Глава 15. Одиночество. Громкий звонок мобильного буквально выдернул мое сознание из воспоминаний, заставляя вернуться в реальность. В ту самую, где меня все еще прижимала к кровати тяжелая мужская рука, а я, жмурясь до боли в глазах, судорожно стискивала пальцами темное покрывало. «Твою ж мать!» — выругался полковник, и давление на спину исчезло. В первое мгновение я не поверила в свое внезапное освобождение, потому что не надеялась, не могла рассчитывать на такую невероятную удачу. Замерла, прислушиваясь к происходящему. Секунда, вторая, удаляющиеся шаги. «Эдуард Витальевич!» — хлопок двери. «Когда летели?» — послышалось за стеной в соседней комнате. «Давай, Каря, очнись, приди в себя!» приказала себе и тут же почувствовала, будто какая-то сила подталкивает меня. Подскочила с кровати, как ужаленная, голос за стеной неожиданно стих. Застыла, боясь пошевелиться, страшась сделать даже короткий вдох. Сквозь грохот отчаянно колотящегося ребра сердца я все же сумела вновь расслышать мужской голос и только после этого позволила себе медленно выпустить из легких воздух. Сморгнув пелену слез, настырно застилающую глаза, я вдохнула поглубже и на цепочках подкралась к закрытой двери. Опасливо опустила ручку и чуть приподняв дверь вверх, чтобы избежать ненужного скрипа, а выскользнула из комнаты в холл. Снова остановилась, вслушиваясь. Полковник продолжал разговор. Выброшенный в кровь адреналин подстёгивал ускориться, но я не поддавалась, осознавая, что мне просто жизненно необходимо хотя бы Малюсенькая фора, я не спешила. стиснув губы, заглянула в соседнюю комнату. Да, рискуя сильно, рискуя стать замеченной, но что делать? Полковник стоял спиной ко входу, прижимая к уху телефон. А вот теперь нельзя мешкать. Шагнула к лестнице и неслышно спустилась вниз. Натянула один сапог, второй. Стараясь одеться как можно быстрее и тише, я чувствовала, как с каждой секундой шум в ушах усиливался, мешая контролировать разговор полковника. Накинула куртку, схватила сумку, миг, и я на улице. Бегом, преодолев расстояние до забора, выскочила за территорию и сразу свернула направо. Еще поворот». Пролетела мимо двух коттеджей, снова поворот. Всю дорогу ледяной воздух обжигал горло, я жмурилась, ощущая на ресницах застывшие на морозе слезы, но продолжала петлять, пытаясь затеряться в домах. Оказавшись возле очередного строения, наконец притормозила. Сложившись пополам, закашлялась, жадно глотая воздух до тех пор, пока дыхание не выровнялось. «Господи, что со мной не так? Почему я привлекаю таких мужчин, жестоких, желающих подчинить, сломать?» Подавить все мои чувства. Или, возможно, это они меня привлекают? В этот момент из-за поворота выролил потрепанный пазик. Громко урча он доехал до ржавой заброшенной торговой палатки и притормозил. Да это же рейсовый автобус. Шмыгнув носом, я сорвалась с места и припустила в его сторону. Успела. Порывшись в сумочке, отдала водителю 500 рублей и, предупредив, что сдачи не нужно, прошла в полупустой салон. Двери за спиной с грохотом захлопнулись, словно отрезая меня от внешнего мира. Мы тронулись. Удерживаясь за поручень, кое-как добралась до заднего ряда. Да, здесь гораздо сильнее трясло и подбрасывало, но зато меня не разглядеть с улицы. Плюхнувшись на сиденье, я непослушными пальцами застегнула куртку, и едва мы выехали на трассу, опять расплакалась. По щекам текли слезы, сердце ныло, сжимаясь от обиды и унижения жаловалась, а я, дрожа всем телом, крепко прижимала к животу сумку и чувствовала себя безумно одинокой. Когда мы въехали в город, я более-менее успокоилась. Пассажиры покидали автобус на своих остановках, в салоне пустела, а я все ехала и ехала. Здравый рассудок подсказывал, что сейчас мне ни в коем случае нельзя возвращаться домой, это первое место, куда нагрянет полковник, едва обнаружит мою пропажу. В том, что он отправится на мои поиски, я почему-то не сомневалась. На смену прежним эмоциям пришли злость и решимость. Было бы неплохо где-то затаиться. Чем больше времени пройдет до встречи с Вячеславом Алексеевичем, тем лучше для нас обоих. Пусть он остынет, успокоится, а я все обдумаю и морально подготовлюсь к разговору. Непроизвольно сжала в руках сумку, на дне которой лежала связка ключей, не только от квартиры. Доехав до автостанции, я вышла из пазика, прямой наводкой направляясь в кассы. Купила билеты, присев на пластиковое кресло, в зале ожидания посмотрела на часы. До отбытия оставалось полчаса. Задумавшись, кивнула своим мыслям и отлучилась в супермаркет. Купила немного еды и как раз подоспела к ожидающему с открытыми дверями автобуса. Домчались минут за сорок. В деревушке Глыши в эту пору было тихо. Дачники разъехались, и почти все дома стояли пустые, утопая в снегу. Теперь жизнь здесь закипит лишь с приходом весны. Зажужжат садовые триммеры, затрахтят культиваторы, хозяйки привезут из города рассаду. От представшей перед глазами картины я улыбнулась. Миновав пару домов по широкой, хорошо расчищенной дороге, шагнула к забору и спрофнастила высотой в человеческий рост и мгновенно провалилась по щиколотку в снег. Мне повезло, что за две недели не выдалось сильных снегопадов. Выудив из сумки связку, я зазвенела ключами по железу и очутилась во дворе, уже на автомате, даже не поворачивая головы, протянула левую руку и схватилась за черенок деревянной лопаты. Ловко расчистив снег, что мешал подобраться к домику, я вернула на место инструменты, и попыталась закрыть дверь забора на засов. Не получилось, он намертво примёрз и никак не хотел поддаваться. «Ну и чёрт с тобой!» Бросив эту затею, я устремилась к крыльцу и вскоре уже вошла в холодный дом. Зявка поежившись поставила пакет продуктов с сумкой на стол и побежала за дровами после чего, не снимая куртки, растопила печку, радуясь про себя, что год назад, покупая этот аккуратный домик из красного кирпича, сдержалась и не рассказала о нем ни единой живой душе. Так он и стал моим тайным местом, моим убежищем, где я могла подумать или просто отдохнуть, вспомнить или, напротив, забыться. Сейчас я очень хотела забыться. Отчётливо ощутив паническую дрожь в теле, я подкинула поленья в печку, И, шагнув к стене, сдернула пару черных боксерских перчаток. Затем скинула куртку, обулась и в одном свитере выскочила на улицу. Остановилась ровно напротив вкопанного в землю толстого деревянного столба, не зная, возможно, предыдущие хозяева установили его для каких-то других целей. Со стервенением натянула перчатки. Выдох я резко выбросила первый кулак целясь в брус, поморщилась от подступивших слез. «Давай, Карит, давай!» Снова прямой-правый, еще. Нет нужды. После левый, удар-удар, нет страха. Дальше колотила безостановочно, глотая ледяной воздух, не чувствуя мороза. Не оберегая глаза от вихря колких снежинок, летящих в лицо и неприятно царапающих чувствительную кожу. Да, бестолково, да, неумело, но настойчиво. Пока не заболели руки, а по спине не заструился пот, выгоняя из меня все обиды и страх последних часов. Смывая нервное напряжение, потерянность. Да много чего. Тяжело выдыхая клубы пара, я обняла столб и уперлась в него горячим лбом. Кровь бешено пульсировала в висках, а я радовалась возможности вновь почувствовать уверенность в себе, в своих силах. И вернуть внезапно потерянный контроль над собственной жизнью. Через несколько минут, оказавшись в доме, повесила перчатки на гвоздь и, подбросив в печку новую порцию дров, созвонилась по видеосвязи с сыновьями. Во время разговора запоздала, сообразив, что вокруг меня незнакомая обстановка, и у мальчишек или у мамы может возникнуть вопрос, где я нахожусь, незаметно сдвинулась в сторону пустой стены, тем самым меняя задний фон. Весело переговариваясь, мы проболтали около получаса и затем отключились. Повертев в руках телефон, я чуть подумала, его всего выключила. Направилась к пакету с продуктами. Стоило мне на него взглянуть, как в животе громко заурчало, и это неудивительно. Как-никак вечерела, а я после побега так ничего и не поела. Приготовив на скорую руку чай с бутербродами, утолила голод и переоделась в теплую пижаму, не забывая при этом на автомате подбрасывать по одному полену в топку. Пришла в себя, когда стало жарко, все таки переборщила. Не зная, чем себя занять, немного прибралась в доме, а потом, прихватив со стеллажа один из любовных романов, заинтересовавших меня обложкой, прилегла на диван. То, что нужно, чтобы расслабиться и отрешиться от окружающего мира. Забывая обо всем. О его глазах цвета стали, о прикосновениях, обжигающих словно летний зной. Забывая, как он закрывал мне уши при первой встрече, крепко-крепко прижимая к себе. Поил сладкой настойкой, как спас мне жизнь на той свадьбе, а после шумел, как может шумить только камыш, как нес на руках в клубе, берег мою лодыжку. И его кара. Я не хочу трахаться, я хочу трахать. Какая же я дура! С силой, захлопнув книгу, отбросила ее в сторону, сдула с лица прядь волос и подскочила с дивана. Рассерженная подлетела к окну и, открыв одну из створок на проветривание, намертво вцепилась пальцами в подоконник, стиснула губы. Вдох, выдох. Шумно задышала. Осознание собственной ненужности, незначимости убивало меня. Наверное, впервые я так и не смогла ощутить в этом доме привычного спокойствия. Развернувшись к столу, сдернула со стопки постельного белья яркий пододеяльник и опять легла, сворачиваясь калачиком и кутаясь в хлопковую ткань. Прикрыла глаза. Хватит, мне никто не нужен, только мои дети. Только жизнь для них и ради них. Разорвать эту болезненную связь сейчас и больше никогда не видеть друг друга. Это единственный выход. Пока не поздно. Пока не глубоко, пока нет нужды. Ведь нет? Погруженная в свои мысли, я не заметила, как уснула а ранним утром проснулась от глухих ударов топора, что доносились сквозь шум ветра за окном.